Глава 5. Январь 2024 года. Вера, она сидела неподалеку от меня наискосок. В нашем вагоне в этот час почти никого не было. Вернее, нас было только двое: я и она. На ней была короткая коричневая дубленка с капюшоном. Она сидела, примостив свои длинные ноги на сиденье напротив, и мне хорошо были видны ее ярко-синие шерстяные колготки. Был январь. Я возвращалась с дачи своей тетки Елены Ивановны, где мы закончили праздновать все новогодние праздники и Рождество, и я чувствовала себя растолстевшей после всего того, что мне пришлось съесть. Я везла две тяжелые сумки с продуктами и подарками для Эммы Карловны, портнихи, которой меня пристроила моя тетка, чтобы я обучилась, как она всегда говорила, профессии. «Выучишься на портниху», — говорила моя тетка и будет у тебя всегда на кусок хлеба. И она была права. Достаточно было посмотреть, как живет Эмма, чтобы уже и не сомневаться. Эмма Карловна — богатая и счастливая женщина. Ей нравится то, чем она занимается. Кроме того, у нее среди постоянных клиенток есть довольно интересные личности. Актрисы, жены миллионеров и просто забавные тетки, которые от безделья заказывают себе какие-то невероятные наряды из дорогущих тканей. Я вот лично до знакомства с Эммой понятия не имела, что некоторые ткани стоят ну просто как чугунный мост. По 50-60 тысяч рублей за метр. И это при ширине всего-то в полметра. Эмма как-то показала мне шерстяное кружево, которое ей принесла клиентка на блузку. Просто роскошь какая-то. А красиво закачаешься. Короче, ехать было еще далеко. В сумках были такие закуски и выпивка, что просто захотелось с кем-то поделиться. И я сама, сама лично подсела к этой девице в синих колготках, чтобы предложить ей выпить. А она дремала. Увидев меня, сбросила ноги с сиденья, уставилась на меня сонным взглядом. «Ты чего?» — спросила она. «У меня икра, красная рыба в сумке, коньяк. Может, выпьем за Новый год, за Рождество? Мы в вагоне одни, предлагаю». Ну ладно, девица поежилась, подвигала плечами, повертела головой, как если бы у нее все тело затекло. Оля, назвалась она, Вера? ответила я. Ты откуда такая богатая, с икрой и коньяком? От тетки, она на даче живет, в жаворонках. Вот нагулялись, теперь мне пора возвращаться в Москву на учебу. Понятно. А ты откуда? Я спросила ее из вежливости. На самом деле мне было до фонаря. Кто она такая, откуда едет? Тоже с дачи. Три дня расплачивалась с хозяином за комнату, которую снимаю. Вот так сходу она призналась мне в том, в каком аду ей приходится жить. Причем со всеми подробностями, от которых меня чуть не стошнило. Эх, мне бы тогда сразу же засунуть всю закуску с бутылкой обратно в сумку, да и выйти из электрички. В снег, в метель, раствориться в январском холоде. Но ясно же было, что девица прошла огонь и воду, что на ее пути никогда уже не попадется дверь в другую жизнь, что все двери, которые ей уготовано было открыть судьбой, она уже открыла, возможно, осталась только одна в могилу. Вот так я подумала, когда рассмотрела ее запущенное с прыщиками лицо, потрескавшиеся губы, темные круги от расплывшейся туши под глазами, свалявшиеся волосы, она забросила себе. И уже не видела смысла хотя бы что-то сделать со своей внешностью. Главным для нее было на тот момент, чтобы ее не выгнали из дома. Из той самой комнатки, неподалеку от Павелецкого вокзала, который она снимала у какого-то мерзавца, продержавшего ее на своей даче целых три дня. Я даже боялась представить себе, что он там с ней делал. Словом, мы выпили, закусили, и я так расслабилась. Так разомлела, и мне было так хорошо от осознания того, что у меня-то все в полном порядке, что я сейчас приеду в Москву, и там меня будет ждать большая уютная квартира с теплой мягкой постелью, а утром я отправлюсь к Эми Карловне, где мы будем с ней шить какие-то невероятные вещи, она будет кормить меня бутербродами с икрой, что мне захотелось сделать счастливой эту девчонку Олю, а что подумала я, моя тетка Елена теперь прочно обосновалась на своей даче в Жаворонках. У нее там огромный дом, где не то что тепло, а даже жарко в любые морозы. Но это не главное. Сосед, сосед Виктор Петрович давно подбивает к ней клинию, и моя тетка, которая постоянно твердит мне о вреде мужчин, о том, что только они и приносят проблемы и беды, вроде как сдалась или даже может влюбилась. Словом, Виктор Петрович теперь частый гость в ее доме если поначалу моя елена как то смущалась в моем присутствии когда он заходил то потом перестала и все новогодние праздники мы проводили втроем пока до меня не дошло что пора бы оставить их одних не понимаю и как мне раньше не приходило это в голову должно быть я поверила во все то что тетка говорила мне про мужчин как бы то ни было но я решила вернуться домой и тетка с трудом уже скрывала свою радость по этому поводу набила сумки едой и выпивкой, как если бы я была большая любительница шампанского и коньяка, дала мне с собой еще и денег и отправила, мол, «Поезжай, Верочка, праздники-то закончились, пора возвращаться к учебе». А у самой глаза сверкают, «Ей 55, по мне так старуха, а все туда же». Не знаю, как буду чувствовать себя я в ее возрасте, если доживу, конечно. Мы вышли с Олей из электрички, пьяненькие и веселые, Помнится, я тоже ей успела рассказать, ну, чтобы как-то уравновесить ее горе с моим, о своих трудностях и душевных переживаниях. Рассказала, что давно уже сирота, что родители мои умерли рано, и меня определили в интернат, где я провела довольно много времени, пока не нарисовалась тетка. Богатая, бездетная и одинокая, но добрая однозначно. Что после смерти мужа, который оставил ей целое состояние, она потерялась, не знала, для чего и, главное, для кого живет, вот и решила взять меня к себе. Да только я к тому времени уже оканчивала школу. Могла бы и пораньше меня взять, когда еще и муж был живой. Глядишь, получилась бы семья. И тут мы с соли с опозданием из-за коньяка, который затуманил наши головы, поняли, что обе интернатские что за плечами тяжкое сиротское детство со всеми вытекающими. Словом, нашли друг друга. Подружки по несчастью. Да только мне повезло, и меня забрала тетка Елена, а вот Оля хлебнула интернат по полной. Отравилась на всю жизнь. Кто не жил в интернате, все равно не поймет. Может, конечно, и у нее со временем наладилась бы жизнь, если бы сразу после окончания парикмахерских курсов она устроилась в настоящий салон красоты Поучилась бы еще у хорошего мастера, а не попала бы в грязненькую парикмахерскую с хозяйкой-пьяницей. Все сложилось бы по-другому, если бы ей, сироте, дали бы не развалюху-квартирку, непригодную для жилья в старом доме на окраине Москвы, а просто нормальное жилье. Но все сложилось так, как сложилось. Думаете, мы сразу отправились тогда, сойдя с электрички ко мне домой? Нет, мы на такси... Доехали до Павелецкой, поднялись в комнату Оли, собрали ее вещи и... просто не сумев придумать, как насолить хозяину, чтобы такого сделать, чтобы отомстить ему за то зло, которое он причинил Оле. Наши фантазии крутились почему-то вокруг холодильника, который мы хотели вывести из строя. Поехали ко мне. Потом, когда протрезвеем, мы поздравим себя с этим решением. Если бы мы попортили его имущество... Подожгли квартиру или что-то там сломали, он накатал бы заявление на Олю в полицию. Он такой, он может. И это счастье, что в своих желаниях сделать свою квартирантку-заложницей, рабыней, этот упырь не догадался забрать у нее паспорт. Дома, устроившись на кухне, мы с Олей продолжили наше пиршество, а время от времени она вдруг задавала мне один и тот же вопрос, словно у нее были серьезные проблемы с памятью. «Ты серьезно разрешила мне пожить у тебя?» «Да, да», — весело отвечала я, гордясь своим решением заделаться хоть раз в жизни благотворительницей. «Живи, пока не встанешь на ноги и не начнешь зарабатывать столько, чтобы снять себе приличное жилье». «А как же твоя тетка?» «Я же говорила тебе, что она теперь постоянно проживает на даче. А если увидит тебя здесь, то я скажу ей, что ты моя подружка и просто у меня гостишь. Делов-то она не будет против, говорю же, она добрая». Выйдя с пожитками Оли, на мороз мы снова сели в такси, которое я вызвала заранее, и помчались уже по ночной Москве в центр. Надо было видеть выражение лица водителя, когда он, заталкивая огромную клетчатую китайскую рыхлую сумку в багажник его автомобиля премиум-класса, переспросил нас. «На Арбат?» «Да-да, на Арбат!» Подтвердила я, не переставая радоваться тому, что вот уже второй год я называю адрес теткиной квартиры с нескрываемой гордостью. Мы расположились с Олей на заднем сиденье, и она, как только машина тронулась с места, тоже переспросила меня. «Ты живешь на Арбате?» «Ну да», — шепотом ответила я. «А я тебе разве не говорила?» «То ли еще будет», — думала я, представляя себе лицо Оли, когда мы войдем в наш дом, Когда сонная консьержка вежливо поздоровается со мной, «Здравствуйте, Верочка!» Когда мы поднимемся на третий этаж, и Оля увидит нашу пятикомнатную квартиру. «Да ее Кондрате хватит, когда я запущу ее в ванную комнату с ванной на золотых лапах. А я это обязательно сделаю». Дома она словно протрезвела. Ходила с открытым ртом и рассматривала комнаты, ванную, кухню. Можно только догадываться, О чем она думала и как мне завидовала, но я-то пригласила ее совсем для другого. Я же хотела ей просто помочь, а не задавить роскошью. Я разве могла я тогда предположить, как ее переклинит? Или могла? А что, если увидев ее еще там в электричке, убогую, прыщавую, в отвратительных синих колготках и явно потрепанную жизнью, я уже знала, как использую ее? Нет, не может этого быть. Откуда мне было знать, что ее насиловали три дня, что она сирота без детства, что глубоко несчастный и одинокий человек. Прыщи могут быть у каждой девушки, да и колготки эти синие, все-таки шерстяные, не такие уж и дешевые и нерванные. И дубленка на ней, не фуфайка же. К примеру, она могла ехать на электричке от родственников, с которыми провела новогодние праздники, домой, где у нее могла быть полная семья или даже муж с детьми. Вот что-что так привлекло меня к ней. И почему я решила, что она находится на грани? Что она именно такая, какая мне и нужна была для моего плана? И был ли план? Да разве даже самой себе в этом признаешься?»